Глава четвертая. Новая игрушка князя стала быть. «Как скажешь, Ждан, как скажешь!» И женщина одарила ее таким взглядом, что мороз по коже продрал. Но забава заставила себя стоять ровно, голову не опускать, так, как велел ей стражник. «Будешь трястись, и тебя быстро сожрут, не помилуют!» Всю дорогу напутствовал мужчина. Девки в княжьем тереме круты норовом. И дружбы между ними отродясь не было. Как звать тебя? спросила надзирательница. Забава. Ее ответ был встречен громким фырканьем. Стоявшие поодаль девушки зашептались. Все, как одна: рослые, чернобровые и с дорогими лентами в косах. Они без стеснения пришли обсудить новую соседку. Тощая какая и бледная. Может, в другом хороша?» Говорили нарочно громко и снова смеялись. А ну, цыц, притопнула старшая. Всю работу уже сделали. Девицы разум поскучнели, хоть при князе числился горем, но наложницы в нем не бездельничали. Как только властемир сел на престол, для каждой красавицы нашлось дело. Да, не слишком тяжелое, и все-таки. Будешь звать меня госпожой Ирьей, велела надзирательница. «Назначаю тебе работу в княжьем саду вместе с Беляной и Дарьей, но это потом, а сейчас пойдем отмоем тебя немножко». Ждан, все это время стоявший рядом, едва заметно кивнул. За время пути в Сваркград они немного сдружились. Забава внимательно слушала его рассказы, и когда среди иссохших полей скал выросли белые стены, уже знала, что самое лучшее в ее положении — выбрать самый дальний угол и меньше попадаться красавицам на глаза». Проходя мимо девушек, забава всей кожей чуяла их желание схватить соперницу за косы и пинками спустить с крыльца. В спину ударило злобное шипение, будто у стены явился клубок змей. Каждая из дев метила на место в княжьей постели и была очень не рада новой цацке. Не смущало их и то, что Властимир никогда не выбирал себе люмимицу. «Седмица, может, другая, самая большая, что новым девкам достается», — пояснял Ждан. А потом князь снова наугад указывает. Думаю, он прозвищ их не помнит. Незачем. Набрал кого покрепче и раз в пару лет. Прямо всем скопом меняет. А эти дурищи все одно мечтают о том, что могут сделаться особенными. Брови, щеки мажут. Друг дружки косы щиплют. Уж больно кусок лакомый. И забава могла их понять. Властимир не зря свое имя носил. Мало того, что хорош собой, так еще и воин бесстрашный. Отец рассказывал, что сам Сварог благословил будущего правителя на подвиге. В их поселении время от времени доходили слухи о ратных подвигах князя. Брал их Властимир где мечом, где хитростью, и чем больше становились его владения, тем больше появлялось забот. Нужен был преемник, однако Властимир не торопился с женитьбой. Почему? Несмотря на крутой норов, в желающих недостатка не было уж больно стать юмогуч и на лицо красив, так откуда ты? зычный глаз Ирьи бахнул, словно гром. Забава чуть не споткнулась. Б-Белозерка, так наше поселение зовется. Хм, слыхала я, что князь в те места с дозором поехал, но не ждала, что дань меченой возьмет. Забава только вздохнула, она уже привыкла, что ее волосы цвета выбеленных на солнце колосьев отягчают не только голову, но и жизнь. Пока был жив отец и братья, ее задирали мало, да и нет такого закона, чтобы светловолосых гнать. Редко, однако они все же рождались, а вот после той проклятой болезни, если бы Забава сама с горячкой не свалилась, ее бы виноватые записали, но она болела жестоко, как и остальные, а лучше бы вместо родных ушла». Смотрительница, не дождавшись от нее ответа, схватила за рукав и дернула к одной из дверей. Живее пошевеливайся! крикнуло зло, и без тебя дел по горло, еще одна королевишна на мою голову. Пришли, раздевайся! И опять забава молча делала то, что велела ей Ирия. Покои, в которых они очутились, были купальнями для слуг, тесные, темные, но чистые. Ирие спора приволокли множество мисок до да склянок. Но, глянув на Забаву ближе, довольно цокнула. «Волос на теле мало. Хорошо. Наш князь любит гладкую кожу. Али чем-то выводишь?» Прищурилась внимательно. Забава помотала головой. Ничем не выводила. Как с детства волос на ногах не было, так и до сей поры не растет. Да и между ними совсем немного. «Тогда оставим как есть», — решила Ирья. «Довольно будет мороки с косами. Расплетай». Ох, ну и богатство! Вот и бог так же говорил. От отвращения передернула, но забава постаралась не выдать дурных воспоминаний. Все равно никто ее не пожалеет. Густой водопад рухнул ниже пояса, укрывая тело золотым плащом. Ирье довольно цикало, взвешивая на руках локоны. Теперь уж ясно, чем-то князя прельстила, шелк Заморский, не иначе, никак не, у самой мертвой богини волосы выпросила. Ну. «Признавайся уже!» И легонько потянула за прятку. «В бабку, говорят, я уродилась, госпожа». Ирья снова хмыкнула. «Блаженная ты! Ну да ладно, не моя печаль. Мойся!» Забава исполнила. «Ох, и приятно это, чистой водой на себя плеснуть!» С косами, правда, мороки много было, но да с помощью Ирьи дело быстро шло. Когда все закончилось, надзирательница снова заговорила. Теперь в покое пойдем отдохнешь, а завтра к работе приступишь, поняла? Да, госпожа Ирья. Кажется, женщина осталась довольна ее покорностью, ничего не сказала, но морщинка меж черных бровей разгладилась, а еще свежие молодые губы загнулись в подобие усмешки. Порадоваться бы, однако, забава не могла этого сделать. Очень скоро ее ждет близкое знакомство с наложницами князя, и от одной этой мысли плохо делалось, жить бы до утра. Ай, и красавица не сидела с тебе за печкой. Да пожалел, князь богу, вот и все дела. А может, волхвам жертву привез? Я такую жабу, Тю, оскорбительно слишком. Пропитанные ядом насмешки сыпались на голову гуще зимнего ливня, казалось, еще немного, и красавица бросится на нее с кулаками, но забава продолжала расчесывать косы и представлять, что это не девки болтают, а черные курицы квохчут. Блаженная, погонь болотная, меченая. Оглохла совсем, взвизгнула над ухом. И за волосы дернули так, что она кубарем плетела с лавки. Ударилась о пол, аж в ушах зазвенела. Попробовала встать, но бедро опалило болью. А девки разлетелись по углам и притихли. Только острые, как булавки, взгляды кололи ее без устали. Змеи с нетерпением вжидали слез но сцепив зубы забава поднялась и вновь села на лавку без стона без единого звука не станет унижаться о сколь едкой злобой напитался воздух в тот же миг как упырихи поняли их жертва все еще противится по углам и вновь поползли шепотки разрумяненные лица исказились теряя былую красоту и сейчас казались уродливыми пятнами что из морали расписные стены терема Одна из женщин в богатом парчевом платье встала и хищно оскалилась. — Что ж ты такая неудалая, Забавушка? Дай помогу косы заплести. А глазища будто черный огонь, и за поясом наверняка ножницы запрятаны. Однако ответить Забава не успела. Дверь светлицы распахнулась, и через порог шагнула Илья. — Пара к завтраку спускаться. Объявила, внимательно оглядывая на ложниц. Забава, почему косу не доплела? Нахмурилась грозно. Сейчас госпожа Ирья. И быстро собрала тяжелые пряди, но только хотела встать, как охнув, тут же села обратно. Больно. На краткое мгновение в воздухе повисла тишина, а потом... Что это за дела? Гаркнула Ирья, уперев руки в бока, и осмотрела девушек таким взглядом, что те побледнели. Все, кроме чернаука и злые «Забавушка бабушка лавку запнулась», — пропела елейным глазком. «Вот глупенькая». Ирия цыкнула, и красавица поджала пухлые губки. Только даже Забава понимала. Черноукая покорилась лишь для вида. «Запнулась, говоришь?» — зашипела смотрительница. «Забава, поднимай платье». Что, прямо при всех? Однако спорить не решилась и потянула за светло-голубой подол. Увидев ее ногу... Ирья разразилась бранью. «Ах вы, козы драные! Супротив воли князя решили пойти, да я вас!» И, засучив рукава, шагнула к девицам, а те с визгом бросились в рассыпную. «Сама она! Не виноваты! Помилуй!» Врещали, как резанные, и только наложница в парчевом платье не дрогнула, намотав на палец бусы, чуть склонила голову. «Не ругайся, госпожа Ирья, спроси у забавушки, и она скажет, что сама упала». Ирия мигом очутилась рядом с наложницей. «Да как ты смеешь рот открывать, Ирина? Совсем страх потеряла». Но девка только плечами пожала. «А чего мне бояться? Я за бабушку пальцем не тронула, худого слова не сказала. Поклясться на капище могу». Забава крупно вздрогнула. А ведь правда. И утром, и вчера вечером черноукая молчала. Не пыталась к ней лезть. Даже ночью ее ложе не скрипнула. Забава всегда спала чутко, а уж на новом месте задремала лишь под утро и могла точно сказать — Ирина вела себя смирно. Пытливо оглядев наложницу, Ирия скривилась. «За клятвое дело не станет, не сомневайся, и на капище ее скажешь, и перед властемиром. Скоро князь вернется и десяти дней не пройдет. А теперь пошли все в горницу!» — прикрикнула нажавшихся к стене наложниц. «А ты?» — обратилась к Забаве. «Отправишься со мной к лекарю». «Ох, какое счастье, что не придется со змеями задним столом сидеть». Даже силы нашлись встать, и забава похромала к ожидавшей её Ирье, но никак не ожидала, что та подаст руку. «Обопрись покрепче, давай смелее. Да уж, зря я тебя в общую светлицу отвела. Надо было со слушками положить, особливо после того, что ты сделала». Забава так и похолодела. Что я сделала? Да не трясись, вот пугливая. Что ж ты не сказала про случившееся по дороге? Двое воинов живо остались, ждан и свят. Вот девки излятся, хуже прежнего, знают, что князь за такое наградить может. Не нужно мне, но Илья отмахнулась, только браслеты звякнули. Не будь дурой. проси буски до да серьги или платье шелковое, а если еще и в постели князю приглянешься, то без этих клуж жить станешь. В отдельных покоях. Ирина почти три луны отдыхала, будто королевишна, а теперь бесится, что Властимиру неинтересно стало. Забава на это ничего не ответила. Если повезет, за время своей поездки Властимир потеряет интерес к новой игрушке. Она очень хотела на это надеяться.